Третья часть главы. Одесса. Молдаванка. Конспиративная квартира. 21 сентября 1854 года. Капитан-лейтенант Игорь Белых. Позывной «Снарк». В коптильне царил полумрак. С потолочной балки свешивалась на капроновом шнуре мощная светодиодная лампа. Ее пока не включали. Щелястые стены пропускали достаточно света. На дворе – Звонко рассыпались детские голоса. Внуки хозяина играют в расшибалочку. А может, в ушки, — подумал Белых, — как у Катаева. Людьоган присел посреди амбара на бочонок. Боевые пловцы разместились вдоль стен. Послушать варяжского гостя, и если дело сложится будущего соратника, собралась вся группа. — Их хабе айн рюкт. — Поступил цур Кайзер-Марине им яре тысяча начал немец. — Сначала панцершифт. Как это по-русски «Я броненосец, Вейсенбург». Потом служил «Альс машинен офицер» der Kreuzer Lübeck. А когда начинает крик «Война», попросил «Айнен берихт ангерайхт» меня «Ан ди уботе zu экспонирен, перевъести». «Попросил о переводе на подводную лодку», — подсказал Карл, слегка знающий немецкий. «Я натюрлих унтерзейбот. Их говорит «Айнвених русски». «Мэйн онкель, дядь я, есть поданный ваш царь!» «Шифьет интерне фон Рига!» «Их хаби к нему шиль!» «В год десять...» «Их хаби ин тюркой гегомт!» «Передавает панциршив в Эсенбург!» «Потому я ест инварно!» «Кайзер Марины Геген, русские флоты амшварценмейр кемпфен!» «Тюркин хильф!» «Я помогал...» «Ясно!» – кивнул Карл. В десятом, значит, году перегонял в Турцию броненосец. — Да еще и по-русски мало-мало шпрехаешь. Вот и загнали тебя, болезного, на Черное море, где ваш флот туркам против России подсоблял. — А почему не на Балтику? — полюбопытствовал Гринга. — В Риге у дяди своего жил, верно? Родные, можно сказать, места. — Их хабе просил, ось зее, Балтик, — вздохнул Людьоган. — Айнбефель Айнхильд получил приказ на Хварнагейн. Приказ надо выполняет. Белых покрутил в пальцах соломинку, поморщился. В сарае сильно воняло рыбой, и запах этот не могли перебить ни табачный дух, ни запах оружейной смазки. Густапсова, так кажется, здесь говорят. Теперь, как не отмывайся, не избавиться от этого амбре. Ребятам, конечно, по барабану. Афро вчера носик наморщила. Смолчала, конечно, проявила деликатность, но все же неприятно. Так вы готовы нам помочь? «Вы же действовали против русских, вас это не смущает?» Обер-лейтенант пожал плечами. «Ви говорили против русских, а мне кажется, Deutschland gegen Zitronen, и как это по-рюсски, лягушка кемпфт, да?» «Лягушатники, — понял Белых, а зетронин это от лимон, лимонники, британцы». «О, я, Британия, ист!» — важно произнес Люд Йоган. «В мань семья уважает канцлер Бисмарк. Он говорили...» «Нельзя воевать Россия! От этого выигрывал альт-маркхёндлер!» марк Хёндлер. «Как это? Старый женщин с ринек, я?» «Базарная торговка», — усмехнулся Белых. «Правильно рассуждаешь, герл-лейтенант». «Их бин обер-лейтенант Цурзея», — важно сказал подводник. «Это означает?» «Да-да, прости, конечно. У нас по-простому, знаешь ли. Тем более, теперь мы, Ганс, вроде как каперы, вольные корсары». Ну так что, поможешь? Ты человек из двадцатого века. Технику понимаешь. Не то, что здешние. К тому же морской офицер на крейсере ходил. Для нашего дела в самый раз. Их бин готов. После паузы ответил подводник. Только нихть не понимает. Их верди капитан фон дер Демпфер. Пароход. Я? Командоват вы и ваш зольдатен? Спецназовцы заулыбались. Гринго цокнул языком. Размечтался немчура. командовать он нами будет!» «ГЗМ один не подарить?» Немец уставился на боевого пловца. «Ихт понимает нихт, вас из дас!» «Губозакатывательная машинка, модель первая!» «Не берите в голову, обер-лейтенант!» «Это наше национальная!» «А ты, гринга!» «Бросай хохмить!» «Нашел, понимаешь, матроса Синепупкина!» Традиционно шуточное наименование любого из молодых. «Я что?» «Я ничего!» «Пожал плечами глав старшина!» Он мужик правильный, я же не спорю. А по существу вопросу скажу вот что, — продолжил Белых. — Раз уж мы подались в джентльмена удачи, то и порядки установим соответствующие. Вы — шкипер, ваше дело судовождения. А во всем, что касается стратегии и боевых действий, решение принимаю я. Буду вроде квартирмейстера. — Квартирмейстер? — удивился гринга Так это снабженец. Помните остров Сокровищ? Одноглазый Сильвер был квартирмейстером, а он же Кок. Ни хрена подобного, отозвался Карел, недавно одолевший Флебустерское море Жоржа Блона. Переводчик напутал. Не квартирмейстер, а квартермастер, квартир начальник квартердека. Парусники, когда на абордаж сваливались, сталкивались бортами в районе квартердека. А квартермастер Вел отборных головорезов, которые лезли на чужое судно с ножами и топорами. У него вообще большая власть была. Команду держал, дисциплину, наказание назначал, ежели кто накосячит. Мог даже приказы капитана отменять. Точно, подтвердил Белых. Потому Сильвер и говорил, меня боялся сам Флинт. С чего бы ему бояться снабженца, сам подумай. Люд Йоган, ни слова не разобравший и сказанного, с недоумением смотрел на боевых пловцов. «Ви, рюськи, не уважает дисциплинин. Ви есть очень храбрый солдаты, но не понимает порядок. А милитердинст – военные службы, как вы говорили. Порядок и дисциплина есть». «Это у тебя получилась художественная истина», – ухмыльнулся Белых. «Но у нас, российских, собственная гордость. Помнишь, на каждую вашу хитрость Россия ответит своей непредсказуемой глупостью». «Их бин глупость, говорили нихт», — нахмурился Лютьёган. «Да не ты, а бисмарк ваш». «И вообще, раз уж служишь с русскими, Ганс, пора осваивать русский юмор. И еще, кое-что в плане сугубо командного языка, иначе, боюсь, общения не получится, даже с греками». «Да что греки?» — хохотнул змей. Мичман не принимал участия в беседе. Устроился возле большой бочки, застелив ее ветошью, и принялся приводить в порядок свой арсенал, Сейчас он заканчивал чистить СПП, четырехствольный подводный пистолет, с которым не расставался даже на суше. Вот казачки-тюрморезовские. Это да, могут не оценить ваших, хобер-лейтенант, арбайтен и цурюк. Но как же верти их командоваль? Ганс Лютьоган в растерянности переводил взгляд со змеи на Белых и обратно. Белых встал с корзины, служивший ему стулом, отряхнул колени. Ну ладно, добрые молодцы, позубоскалили и будя. Гринго, проводишь обе лейтенанта в порт? на Наулис. Ставлю задачу. Подобрать ему рацию из запасных и научить с ней работать. Вечером проверю. Змей, Ви, остаетесь на базе. Карл, с дядей Спира. И ствол прихвати. Старик отправится за собранными деньгами. Мало ли что. Я в город. Связь каждый час. Вопросы?